40 На завтра воскресным утром сын проснулся до рассвета. Он почти не спал в тревоге и возбуждении, скоро он повидает отца. Он думал об этом все время у Уитли, летевшем во Францию, в грузовике, по дороге в Ниццу, в поезде на пути в Париж. Скоро он повидает отца после долгих двух лет блужданий и войны. Накануне, едва приехав на Леонский вокзал, он отправился прямо на улицу Бак. Сердце готово было выскочить из груди. Он шагал, сдерживая нетерпение. Иногда, поддавшись порыву, переходил на бег, но тут же брал себя в руки. Нельзя обращать на себя внимание. На ходу он смеялся в душе, хмельной от радости и возбуждения. Пританцовывал, кинул в сумку нищего щедрую милостыню, словно считал себя везунчиком, шептал «Папа, папочка, я вернулся, я здесь!» На последних метрах бульвара Сен-Жермен ускорил шаг, а по улице Бак понесся галопом. Но у дверей дома снова превратился в британского агента, серьезного, тревожного, с обостренными чувствами. Принял обычные меры предосторожности, огляделся. Никто его не видел. Он взлетел на второй этаж, остановился у двери, сделал глубокий вдох и победно нажал на ручку двери. Но она была заперта. Он страшно удивился. Отец закрыл ее на замок. Почему? Ведь он обещал, что дверь будет открыта всегда, днем и ночью. Что случилось? Пэлла охватил панический страх. Может, отца уже нет во Франции? Нет, его имя по-прежнему значилось рядом со звонком. Тогда еще хуже. Может, отец умер? Дыхание у него перехватило, голова закружилась. Что делать? Он не сдержался, наделал шума, выдал себя соседям. Его могли увидеть в глазок. Пелл быстро взял себя в руки. Отец, наверное, просто вышел. Прошло два года. Неудивительно, что он не держит дверь на распашку, Может сходить к консьержке, попросить ключ? Нет, никто не должен знать, что он здесь. Он встретит отца и немедленно увезет его. Они сядут на поезд до Леона и оттуда уедут в Женеву, подальше от немцев. которые постараются стереть Париж с лица земли. Да, он переправит отца в Женеву по тому каналу, который создал сам в ходе первого задания. Укроет его там, пока не кончится война. Пэлу не хотелось медлить и ждать под дверью, это опасно. Он достал из кармана блокнот, вырвал листок и написал отцу записку, примерно так, как учили в Бьюле, но проще, чтобы отец понял, дверь на замке, под ковриком пусто, Завтра в одиннадцать часов, как после алгебры, старый плотник. Сообщение было ясно как день, дверь на замке под ковриком пусто, только они двое знали, что дверь не должна быть заперта и что решение это было принято после того, как они собирались оставить ключ под ковриком. Даже если отец не узнает почерк, он сообразит, что записка от сына, подпись не нужна». В квартиру Пэл не вернется, слишком велика опасность. Отсюда зашифрованное место встречи, как после алгебры старый плотник. В колледже ему очень тяжело давалась математика. Оценки по алгебре были настолько ужасающими, что родители отправили его к репетитору. Лицейскому преподавателю на пенсии, противному старику Стефану Шарпантье. Шарпантье с французского плотника. Занятия эти он ненавидел, а Шарпантье внушал ему ужас. Отец, милый отец, желая его подбодрить, каждую неделю ждал его внизу у входа целый час, пока длился урок. А после вел пить горячий шоколад в кондитерскую на углу улицы университета. Как после алгебры старый плотник означало «в кондитерской», отец поймет. Перечитав записку несколько раз, Пелл поцеловал ее и подсунул под дверь, Всей душой молясь, чтобы отец был здоров и нашел ее. Потом снова превратился в призрак и ушел. Дожидаться завтрашних одиннадцати часов ему было негде, и он решил отправиться к Фарону на конспиративную квартиру. Что ж, светает. сегодня он встретится с отцом. Лежа на полу на матрасе Фарона, Пел снова обдумывал свою записку. Отец поймет, в этом сомнений нет». поймет в ту же секунду, а если ее прочтет еще кто-то, то ничего не разберет. Слишком уж туманно. Это был их неприкосновенный тайный язык, язык отца и сына, язык, который не под силу расшифровать даже всем спецам Абвера. Ведь чтобы его понимать, надо было бывать там, в кондитерской, медленно пить вкуснейший шоколад, смотреть на отца, слушать его и считать лучшим человеком на свете. Пэл еще долго лежал в постели, заставляя себя отдыхать. Не хотелось встречать отца с усталым видом. Чтобы отвлечься, стал продумывать свой туалет. Надо, как следует, побриться, надушиться. Он должен быть самым красивым сыном на свете. Он подождал, пока фарон, спавший на соседнем матрасе, не встанет и не скроется в ванной. Надеялся, что колос скоро уйдет, не хотел перед ним отчитываться. Нет, только не сегодня. Ведь ему предстояло стать подпольщиком из подпольщиков, нарушить правила безопасности УСО, встретиться с отцом и укрыть его от всего мира. Но Фарон торчал в квартире до девяти утра. Они выпили кофе на кухне. Фарон надел очки и зачесал волосы в бок, изменил внешность. «Что сегодня делаешь?» – спросил он Пэлла. «Кажется, мне надо съездить за город, наверное, на всю ночь или даже больше». Ответ был уклончивым, но Фарон решил не задавать вопросов. «Ладно, я побежал, пора ждать до полудня этого чёртова пианиста, потом вернусь. Ты еще не уйдешь? Не знаю. Увидимся еще, понятия не имею. Только без глупостей, ладно? Ладно». Фарон пошарил в кармане и достал ключ. «Ключ отсюда. Не знаю, что ты там затеваешь, но, по-моему, неплохо тебе иметь возможность сюда вернуться, если вдруг что. Спасибо, Фарон, за мной не зашевеет». Пэл спрятал ключ в карман. Фарон надел пальто и удалился. «Посуду помой перед уходом», — сказал он на прощание. Отец почти всю ночь не сомкнул глаз, ругая себя на все корки. Зачем он запер дверь? Поль Эмиль пришел и оказался у закрытой двери, несмотря на все обещания. Но ведь нельзя было ее не запирать. Дверь эту раз у него воруют открытки. Вот он теперь и закрывал ее на ключ. Вернувшись из магазина, он нашел записку. Это было что-то вроде шифра, он перечитал ее несколько раз, но понял сразу. «Встретимся завтра в одиннадцать у кондитерской, как во времена старика Шарпантье». Но почему сын не подождал, пока он вернется, и зачем этот шифр? У него неприятности? Отец не находил себе места и, чтобы отвлечься, убрал покупки в холодильник. Какая великая удача встречать сына с полным холодильником. Он решил до завтра не есть совсем. так он точно не съест ничего такого, что захотелось бы сыну. У него есть хороший кусок мяса, они отлично пообедают. Всю вторую половину дня до самого вечера он убирал и отмывал квартиру. В душе он чувствовал чуть ли не облегчение, что сын не смог войти. Такой неслыханный беспорядок, он бы посчитал его неряхой. Отец подождал, пока часы пробьют в восемь, и только тогда встал. Он не хотел торопить время, вот уже девять, два часа, Через два часа он увидит сына, которого ждал два года. Пэлл пришел заранее, сел на скамейку напротив кондитерской на широкой набережной сены и стал ждать, сжав ноги, положив руки на колени. Мальчик ждет, когда за ним придет папа. А если не придет? Что с ним будет, если тот не придет? Сын нервно закурил, но тут же потушил сигарету. Не хотел, чтобы отец видел его курящим. Подождал еще, как послушный мальчик, а потом вдруг увидел его, сердце забилось быстро и часто. Это был отец, отец. Ему хотелось крикнуть «Папа, милый папа, вот он идет, вот он шагает, спускается по улице, это его походка». Папа, милый папа, они обещали друг другу встретиться снова и встретились. Теперь Пол видел, что отец элегантно одет в парадном костюме. На глаза навернулись слезы, отец принарядился, потому что скоро снова увидит сына. «Папа, милый папа!» Как он любил его и ни разу об этом не сказал. «Папа, милый папа!» Они не виделись целых два года. Два года вычеркнутых из жизни. Сын теперь мужчина, прошел тяжкие испытания. Но тяжелее всего была разлука с отцом. Он думал, что больше никогда его не увидит. «Папа, милый папа!» Он думал о нем каждый день, каждый день и каждую ночь. Иногда из-за этого не спал. В грязи и холоде, на занятиях, в страхе, на задании он думал только о нем. Отец замедлил шаг, это был сын. Стоял у той скамейки. Его сын достойный, гордый, прямой, настоящий принц. Как изменилось его лицо! Он покидал его мальчиком, и теперь стал мужчиной. Он показался ему еще красивее, сильнее. Его охватило сильнейшее волнение, непомерная, невообразимая радость. Они встретились. Ему хотелось плакать, но он сдержался, ведь отцы не плачут. Он подошел ближе, сын его заметил. Хотел помахать ему рукой, но не осмелился. И улыбнулся с любовью. Нащупал в кармане кулечек конфет, которые ему купил. Не надо было покупать конфеты, конфеты — это для детей, а его сын стал самым красивым мужчиной на свете. Теперь сын шел ему навстречу, приближался к отцу. Он мечтал об этой минуте, но теперь не знал, что делать, то ли бежать, то ли кричать. На миг они застыли в нескольких метрах друг от друга, встретились глазами, сияя от счастья, не зная, куда деть руки. Последние шаги прошли очень медленно, боясь все испортить. Оба не сказали ни слова, слова в эту минуту утратили смысл. Потом бросились друг к другу, обнялись, прижались головами, закрыли глаза, поцеловались. Больше они друг друга не отпустят. Пыл вдохнул отцовский запах, обнял его еще крепче. Отец похудел, под пальцами прощупывались кости. Оба нежно молчали, чтобы сказать все слова, какие не осмеливались произнести вслух. Лишь много позже они, наконец, разжали объятия и посмотрели друг на друга. «Я принес тебе конфет», — прошептал отец. Они шли по берегу реки, куда глаза глядят. Им столько нужно было сказать друг другу. Сели на скамейку в маленьком безлюдном сквере, прижались друг к другу. «Рассказывай, рассказывай», — молил отец, — «что ты делал эти два года?» «Трудно сказать, папа. Я получил твои открытки». «Какие открытки? Просто великолепные!» «Ну, как там поживает Женева?» «Я там был всего один раз, но...» Отец почти не слушал. Сын в костюме был неотразим. «Скажи, у тебя есть любимая?» — перебил он его. «Э-э-э... да». «Великолепно. Иметь любимую девушку — это очень важно. А ты такой красавец, что девушки, наверное, дерутся за тебя». Сын усмехнулся. «Как ее зовут?» «Лора. Лора. Лора». «Великолепно. И она тоже работает в банке?» «Нет, папа». Пэл удивился, почему отец говорит о банке. Но отец не давал ему передышки. Он буквально забрасывал его вопросами. «А что ты делаешь в Париже? Приехал тебя навестить». Отец улыбнулся. Какой у него великолепный сын. Дома так пусто с тех пор, как ты уехал. Я очень скучал по тебе, папа. Значит, и ты тоже. Я теперь реже смеюсь, больше думаю о войне. С тобой было легче. Я тоже, папа. Больше думаю о войне. А открытки? Тебе понравились открытки? Отец просиял еще больше. Великолепно, великолепно. Женева, Женева. «Какой город! Я так счастлив, что ты, в конце концов, там укрылся. Ну, как идут дела в банке?» Пэл с любопытством взглянул на отца. «Я, собственно, не в Женеве и не работаю в банке, но это не важно». «Не в банке? Как это? Не в банке? Разве не ты мне сказал, что работаешь в банке, а, может, и не ты? Уже и не помню». Отец мучительно перебирал в уме тексты открыток. «Папа, я приехал за тобой», — сказал Пэл. Но отец слушал в вполуха и размышлял вслух, не в банке. Может, это в третьей открытке было? Нет, не в третьей. Скорее, в следующей. А может, и нигде на самом деле? Сын сжал его руку, привлекая внимание. «Папа, да? А не поехать ли нам в Женеву?» «В Женеву?» — просиял отец. «Ура! Отпуск в Женеве!» «Великолепно! Надо попросить у начальства отпуск. Почему бы не в декабре?» В Женеве очень красиво в декабре. Же-до наверняка замерзает. Получается роскошная ледяная скульптура. Когда консьержка узнает, нет, еще лучше, мы наделаем фотографий. Она умрет от зависти. Ах, старая злыдня. Представь, нас обокрали. Он совершенно забыл объяснить обожаемому сыну, что оставлял дверь открытой, как и обещал. Но две недели назад их обокрали. Пришлось запирать дверь, когда его нет дома, ведь воры теперь... выносят даже открытки. Так вот, консьержке было совершенно плевать, и я решил ничего ей больше не дарить на Рождество. Она плохая женщина». Пэл почувствовал, что впадает в легкую панику. Отец не понимал. «Папа, надо уезжать побыстрее, очень быстро». Словесный поток отца прервался на полуслове. Он в недоумении уставился на сына. «Почему быстро?» «Сегодня, после обеда», — сказал Пэл, не отвечая на вопрос. «Отец Ник, сегодня уезжать? Но ты только приехал, мы только встретились. В чем дело, сынок?» Пэл ругал себя за то, что так резко приступил к делу. «Но у него нет выбора, он и так сильно рискует. Они должны уехать сегодня после обеда. Вечером будут в Лионе, завтра в Женеве. Здесь вместе их могли в любой момент схватить». Ах, как ему хотелось, чтобы уже настало завтра, и они с отцом свободные прогуливались бы по берегам Лемана. Сын гляделся вокруг никого. Они были одни, и он позволил себе выразиться яснее. «Папа, в Женеве мы будем в безопасности». «В безопасности? А здесь нам что, плохо?» «Да, война, но войны случаются все время. Кончится это, начнется другая. Война — это жизнь». Отец еще минуту назад, лучившийся счастьем, сидел теперь с непонимающим, убитым видом. «Надо уезжать, папа. Уезжать из Парижа. Сейчас. Завтра мы будем в Женеве, и с нами уже ничего не случится». «Нет-нет. Кто же уезжает, не попрощавшись с людьми? Что за манера? Отпуск? Ладно. Но уезжать из Парижа? Нет-нет. А наша квартира? Наша мебель? А консьержка? Ты об этом подумал?» В Женеве мы начнем новую жизнь, папа. Нам будет хорошо, главное быть вместе. Я тебе говорил, что нас обокрали, милый, а этой уродине-консьержке было все до лампочки, только и сказала, Ааа, у меня кровь в жилах застыла. Пусть не думает зараза, что я стану ее поздравлять. Папа, крикнул Пэл. Отец сидел спиной, и сын повернул его лицо к себе, чтобы посмотрел на него, чтобы понял. и увидел, что щеки старика мокрые от слез. «Папа, надо уезжать из Парижа». «Зачем ты приезжал, если сразу уезжаешь?» — спросил отец. «Да чтобы уехать вместе с тобой, чтобы быть вместе. Какая разница, куда мы едем, лишь бы мы были вместе, потому что ты мой отец, а я твой сын». Миль, не надо было тебе приезжать». Пэл устал и издерган не знал, что ему теперь делать. «Не будем свариться, мой мальчик, мой красивый мальчик, пошли, пойдем домой». «Не могу, это опасно, слишком опасно. Нам надо уехать, ты не понимаешь? Нам надо уехать». Сын был в отчаянии. Он спрашивал себя, не свихнулся ли отец из-за того, что он его бросил. И не зная, как еще убедить отца, выдал тайну. Его, одного из лучших, самых скрытных агентов, одолели демоны одиночества». «Сыновья не бросают отцов. Сыновья, покидающие отцов, никогда не станут людьми». И он заговорил. В его глазах это был единственный способ заставить отца уяснить всю тяжесть положения. «Папа, когда я уехал, два года назад, помнишь?» «Да». «Папа, я поехал в Лондон. Я не поехал в Женеву. Я не работал в банке. Я агент британских спецслужб». мне нельзя здесь оставаться нам нельзя встречаться война надвигается скоро случится кое-что серьезное не могу тебе сказать но если союзники дойдут до парижа я боюсь худшего а это уже скоро будут страшные бои папа немцы наверное сотрут город с лица земли скоро здесь будут одни развалины но отец уже не слушал он уловил только слова британские спецслужбы его сын его красавец сын Его чудесный сын был агентом британских спецслужб, героем войны. Повисла долгая пауза. Они молчали, наверное, целый час. Первым заговорил отец. Он смирился. «Будь спокоен, мой мальчик, я уеду с тобой». Пэлл облегченно вздохнул. «Спасибо, папа». «Поначалу будет трудно, но мы будем вместе». «Да, папа». И потом же Женева, красивый город, большие дворцы и всякое такое. Они еще помолчали. «Но давай уедем завтра, умоляю, Поль Эмиль, завтра, чтобы я успел вернуться домой, попрощаться с вещами, с комнатами, собрать чемодан. Завтра это же пустяки. Такое маленькое слово «завтра», едва слышное. Приходи завтра в полдень обедать. Зайди хоть раз взглянуть на квартиру. Пообедаем там в последний раз. Хорошим мясом, как ты любишь, а потом сразу уедем». Пэлл не раздумывал. Он прекрасно мог подождать лишний день. Завтра в полдень он придет на улицу Бак. Почему бы не зайти, ведь они больше туда не вернутся. Они будут сидеть в поезде, который в 14.00 отправится в Леон. Во вторник отец будет в Женеве. — Ладно, пообедаем, — улыбнулся Пэл. — Уедем завтра. Они крепко обнялись. Концер сидел за рулем машины на улице, упирающейся под прямым углом в Елисейские поля, и вертел в руках открытку. Анализ ничего не дал. Специалисты Абвера высказались однозначно. «Просто открытка. Никакого кода, никакого сообщения, никаких симпатических чернил. С его визита на улицу Бак прошло недели две, других зацепок у него не было. Старик подал заявление о краже четыре дня спустя, через четыре дня». Украденные вещи открытка, написал он, полная бессмыслица. Если только внезапно его пронзила мысль и все сразу прояснилось, как же он раньше не понял? Он поскорее набросал на бумажке схему в подтверждение своей догадки. Девушка из сопротивления с оружием по поручению британских спецслужб доставляла пустечные открытки безобидному старику. Открытки писал его сын, в этом не было сомнений. Значит, сын — английский агент. Это же очевидно. Английский агент имел неосторожность писать отцу, подавать о себе весточку. Совершенно необходимо заполучить этого сына, но где он может быть? Девица возила для него почту из Леона. Он мог скрываться где угодно во Франции. На данный момент он уверен лишь в двух вещах. Отец ничего не знает, а девица сказала ему все. Он передал ее гестапо на улицу Десосе, 11. Ее там опять допрашивали, бедная, милая малышка Катя. Не хотелось думать, как ее били. Он пару раз звонил в гестапо спросить, не заговорила ли она, но главным образом выяснить, что с ней. Узнал, что они выезжали к ее родителям в Леон, и родители тоже арестованы просто так. Гестапо иногда так делало. И он подумал, что если девушка ничего не знает, единственная его зацепка — отец — Отец был слабым местом сына. Дверца машины открылась, оторвав Кунцер от его мыслей. Явился один из его информаторов. Он всегда сажал его здесь в машину и во время разговора колесил по улицам. Он нажал на газ. «Надеюсь, у вас ценные сведения», — обратился Кунцер к человеку, сидевшему рядом. Тот почтительно снял шляпу, явно нервничая. В Париж прибыли английские агенты. — сказал Гайя.